Глава двадцать седьмая. Болото с мавками было, чаще с лесавками тоже. Речка с утопцами выполнена. Теперь им предстояло пройти ущелье, где хозяйничали разбойники. И не просто какое-то отребье. Нет. Рядом с землями лады поселились слуги Чернобога. Звучало как бред. Где светлая богиня и где бог смерти. Но этот мир отличался от того, что рисовали народные сказки. Особенно это касалось отношений между высшими силами. Если верить куцам рассказам братьев, однажды Лада решила отомстить Сварогу за неверность и приняла ухаживание Чернобога, даже позволила воздвигнуть его капище рядом со своими землями. Ожидаемо рогатый муж пришел в ярость. Досталось всем — и ей, и ведом, и Чернобогу, и людям заодно. В итоге небожители, конечно, помирились, но Лада не стала выгонять прислужников бывшего любовника, оставила как напоминание мужу, что и она с зубками. Сварок, в свою очередь, приветил около себя Лелю, заклятую подружку Лады. Мол, будешь дурить, другую женою сделаю. Да и плевать, на самом деле. Больше всего Аглая волновал последний этап их марш-броска к капищу. Она с тоской оглядела игольчатые скалы, а потом собственные и истарапанные руки. С ногами было почти то же самое. Мась уже не спасала. мозоли наслаивались одна на другую, лодыжки опухли, колени болели а спина, казалось, вовсе готова была отвалиться. Аглая тихонечко утерла скатившуюся по щеке слезу. Но нет, не станет плакать. Из принципа дойдет, Пусть впереди хоть Эверест, хоть Марианская впадина. И Аглая прибавила шаг полной решимости бороться с любым препятствием ради собственной цели. Но не пришлось. Рядом возник сгусток мрака, и вот она уже с пеленутым когтистыми, но такими бережными лапами. Еромир ласково зарычал, Мирояр вторил ему мягким. «Крепись, огонек!» И подал бурдючок с водой. Вот теперь Аглая чуть не расплакалась по-настоящему. С каждым днем братья заботились о ней все больше. Не уставали обхаживать, подбадривать, ласкать. С такими, как за каменной стеной будешь. За время пути Аглая в этом убедилась не один раз. «Не каждая девка такую дорогу выдержит» шептал Еромир, прижимая к своей широкой груди. «Молодец, Огонек, не вешай нос!» — целовал ее Мирояр. «Потом детям нашим расскажешь, какова собой Лада. Дочек будешь видавским хитростям учить». А она слушала это, и сердце билось, как сумасшедшее, потому что да, хотела и рассказывать, и учить. Внутри сладко-йокола стоило представить себя с пищащим свертком на руках, а лучше двумя, от двух отцов но крохотные остатки здравого смысла жалили не хуже змеи, но шептывая отвратительные, но вполне реальные картины. Однажды любовь княжичей закончится. Быть не может, чтобы эти роскошные самцы ограничили себя лишь одной женщиной. Наверняка наберут горем. В этом мире это не просто позволялось, а даже приветствовалось. Гррррр, ласково заворчали над ухом, и по щеке прошелся волчий язык. Ррррр, Яромир снова ее облизал. — Эй! — тут же возмутился Мирояр. — Хватит миловаться, моя очередь. В ответ Яромир раскалил клыки. Но без злости, а больше в шутку. Мирояр фыркнул, а в темных глазах сверкнули озорные огоньки. Как-то незаметно ссоры меж братьями сократились до одной в несколько дней, а шуточные перепалки перестали быть редкостью. Затаенной радостью Аглая наблюдала за день от дня перемирием. Может, братья вернутся в терем, если не друзьями, то хотя бы оставив былую вражду? Она бы так этого хотела. Даже ведовские силы готова была отдать. Аглая вздрогнула, крепче цепляясь за косматые плечи оборотня. Нет, нет, это опасные мысли. Как такое вообще ей в голову пришло? А Яромир будто нарочно не переставал ласково урчать и облизывать ее щеки. Мирояр тихонько бухтел на это, но скандалы не устраивал. А подкармливала глаю то сушеным мясом, то ягодами. Исхудала ты, огонек. Оно и понятно. Эти земли, у кого хочешь, силы вытянут. А прежде всего тут торговая тропа шла. И вот за две весны пропала, будто вовсе не было. И Мирояр вдруг умолк, пристально глянул по сторонам, потянул носом воздух. Дурное что-то чую. Гр. Может, разбойники, а может, сами веды явились. Ра! — Да знаю я, что Ладу убивать не велит. Чужими руками могут. — Ур! Сам не рад, однако назад нельзя. Мы всю нечисть переполошили. Часу к часу не легче. Аглая сильнее обняла Яромира и пробормотала. — Вы бы лучше договорились, куда нам дальше идти. А княжичи вдруг встали, как вкопанные, и поглядели друг на друга. — Да уж, поговорить надо б на». протянул Мирояр. И ему вторил удивленный ярик.